Безусловно, со времён античности, а быть может и с неолита, все человеческие учреждения поддерживают вокруг пространства обитания букет запахов, по опыту воспринимаемый как благоприятный для выживания, и особенно во время подготовки к предстоящему празднеству. Короче говоря, шлейф и приятных запахов предупреждают о приближающемся празднике и создавая ощущение эйфории, подготавливают к нему людей на подсознательном уровне. У известных праздников можно выделить ещё одну черту, относящуюся непосредственно к конфигурации праздничной ауры. Эта аура создаётся в конкретном, всем известном месте, чей периметр очерчивается с помощью ярких знаков, душистых букетов, гирлянд из зелени или цветов, разноцветных бумажных лент. Тем самым на время празднества среди пространства жилой зоны чётко выделяются особые секторы, которые не затрагивают отдельные, изолированные от праздника островки. Там, например, укрываются семьи, которые из-за недавнего траура избегают праздничной ауры. Внутри очерченного таким образом периметра пути к кульминационным точкам празднества нередко обозначаются пахучими сигналами. Так издавна закрепилась традиция разбрасывать по земле ворохи душистых трав. Она существовала в Европе на протяжении всего Средневековья, затем перекочевала в Латинскую Америку, прежде всего в Гватемалу, и по сей день сохраняется рост. в средиземноморье как яствуют из исследования отца Саравелле Ретали о Сартене ещё в начале 20 века этот обычай соблюдался на корсиканских свадьбах на дорожке ведущей к дому новобрачных под камни подкладывали букетики цветов Гости подбирали их и клали на их место несколько монеток на радость детворе. Ещё и сегодня в греческих церквах принято в праздничные дни разбрасывать по центральному проходу мирт и лавр. На острове Гидры в Страстной четверг храм Божий устилают свежим шалфеем. Какова же в свете распределение запахов между обычным пространством и полюсами празднества, роль пахучих веществ внутри самой церемонии. Каков их удельный вес в метаморфозе превращающей данное географическое пространство, деревенскую площадь, горный склон или гостиную жилого дома из простого места для вещей, как говорил Гольбах, в пространство почитаемое, несущее в себе связанную систему коллективных образов? и тем самым подготовленные к торжествам, которые их увековечат. Мы рассмотрим действие этих запаховых актантов на двух примерах: обрядах приёма в цеховое братство в дореволюционной Франции и похоронных ритуалах в Непале. Пахучие флюиды Распорядители цеховых обрядов во Франции старого режима. Благодаря книге ремесел Этьена Буало, написанной в XII веке, мы точно знаем, что старинный цех Таллемельерс, в XVI веке превратившийся в булочников, относится к первой группе ремесел, связанных с продуктами питания. Он платит королю цеховую обряд, подать. И при каждой смене царстване должен уплачивать подать за подтверждение своих привилегий. После 3 лет ученичества, необходимых для получения звания подмастерья, своего рода помощника мастера, человек обязан ещё полных 3 года прослужить в лавке своего хозяина, при этом нередко в качестве члена семьи через брак с хозяйской дочерью. В конце последнего этапа соискатель получает звание мастера, недоступное для многих подмастери в Зитёв из-за дороговизны пирушек и расходов на создание кулинарного шедевра. Это означает, что цех в лице его старшины, главного пекаря, признаёт его высшую компетентность в ремесле. Для нашей темы полезно рассмотреть, где и как происходила церемония по приёму мастеров в цех в Париже XVI века. Церемония это своего рода пропуск из компаньонов в мастера. Проводится спустя 3 года после официального допуска к званию мастера. Она происходит в доме главы цеха, в специально отведённой для этого комнате. Назначается она на первое воскресенье после крещения. Новый мастер-булочник, заплатив все, что положено, должен принести новый глиняный или фаянсовый горшок с розмарином, с корнем и с ветвями, увешанными сладостями, с засахаренными орехами, апельсинами и другими подходящими фруктами в зависимости от времени года». Новый мастер в присутствии прочих мастеров и цеховых присяжных подносит этот горшок к главному пекарю со словами «Хозяин, я отслужил свой срок». Тогда главный пекарь спрашивает у присяжных и у сопровождающих его старых мастеров, верно ли это, имеет ли горшок положенную форму и следует ли его принять. В случае утвердительного ответа главный пекарь принимает мастера и вручает ему грамоту. К середине XVII века горшок с розмарином и прилагающиеся к нему сладости были заменены одним луидором. Розмарин, Rosmarinus officinalis, ещё со времён античности считался во всей Европе особо почитаемым ароматическим растением. И поныне на огромных территориях от Англии до Польши, а в особенности в Провансе, Эльзасе и на Крите, он используется в свадебных церемониях. Кроме того, розмарин часто воскуряли в церквах во время отпевания вместо слишком дорогого ладана. Именно этот престижный статус растения проливает свет на церемонию приема в цех. Действительно, церемония выстраивается вокруг вноса в комнату цеха ароматного растения живого, укоренённого в земле и празднично наряженного, его ветви украшены сластями. Именно появление пахучих флюидов делает кандидата достойным признания и приёма в цех. Тем самым вопрос главного пекаря обретает всё своё символическое значение. Ведь согласно обычаю горшок с розмарином, имеющий положную форму, гарантирует профессиональную компетентность претендента. В этом цеховом пространстве, комнате, где происходит приём в мастера, в полном смысле слова украшена ароматом пахучей эмблемы, позволяя этим самым совершить ритуал самым благоприятным образом. Душистый запах здесь освещает одновременно и помещение, отведённое для цехового ритуала, и признание профессиональной состоятельности нового члена цеха. Таким образом, в коллективной памяти закрепляется тесная связь между запаховыми плюсами и определённым пространством. Первые сообщают второму то достоинство и жизненную силу, которыми оно в каком-то смысле наделяет события, разворачивающиеся в его границах. Пространство запаха и погребальные ритуалы в Непале. В торжествах кусваров по поводу окончания траура обнаруживается ещё более глубокая связь между праздничным пространством и пучком душистых растений. В конечном счёте через эту связь устанавливается прямое сообщение между миром живых и загробным потусторонним миром. В Непалику свары принадлежат кости лодочников и проживают вдоль рек, что орошают гималайские долины на средней высоте. Длительное наблюдение, которое вела за ними на протяжении нескольких лет наша коллега Карнелия Жэст и работы, опубликованные ею, начиная с 1977 года дают нам представление об этой чрезвычайно значимой обрядовой системе.